155. Дело не в том, чтобы физическое тело не являло слабость, а в том, чтобы дух свою силу над ним и в нём уивлял, несмотря на все немощи тела. Конечно, можно достигнуть того, чтобы тело не старело, но прежде надо приобрести полную власть над своим телом. Если даже оно больное или стареет, никогда не являйте слабости тела. Знайте, всегда сильный дух в слабом теле сильнее, даже физически более слабого духа в теле более сильном. Никогда не являйте усталость. Она побеждается волей. Никогда даже болея не считайте себя больным. Дух господин в этом теле, но не тело само по себе. Оно не имеет воли. а носос демотаксба беспрекословно подчиняться своему властелину духу его обитающему с этим сознанием и живите в теле своём власть свою над ним умножая упорно постоянно и сознательно